Закупщик из Кактус-Сити Здоровый климат Кактус-Сити, штат Техас, не способствует простудам и насморку. И это очень хорошо, ибо начхать на расположенный там универсальный магазин Наварро и Плат было бы неразумно. 20 тысяч жителей Кактус-Сити щедрой рукой расточают доллары, приобретая что душе угодно. Этот ливень полудрагоценных монет почти целиком изливается на наварро и плата. Их магазин огромный кирпичный домина занимает площадь, на которой разместилась бы пастбище для дюжины овец. У навара и плата вы можете купить галстук из кожи гремучей змеи. Или автомобиль или последний крик моды, 85-долларовое коричневое дамское пальто любого из предлагаемых вам 20 оттенков. Бывшие владельцы ранчо к западу от Колорадо-Ривер, Наварро и Плат первыми в своей округе переключились на коммерческую деятельность. Деловая сметка подсказала им, что даже в мире, где не осталось свободных пастбищ, простор для частной инициативы, Остается. Каждую весну Наварро, старший компаньон фирмы, полуиспанец и космополит, оборотистый, обходительный, наведывался в Нью-Йорк за товаром. В этом году его устрашила поездка в такую даль. Пятьдесят пять лет все же давали себя чувствовать. В ожидании после обеденной сиесты он не раз поглядывал на часы. «Джон», — сказал он младшему компаньону, Нынче ты наведаешься за товаром. Плат приуныл. Слыхал я, сказал он, этот Нью-Йорк на редкость нудный городишко. да ну уж ладно, съезжу. По дороге для встряски, кутну в Сан-Антонио, пришвартуясь там на несколько деньков. Две недели спустя. Мужчина в полном парадном облачении техасца, черный сюртук, широкополая поярковая шляпа, стоячий воротничок 4 дюйма в высоту с отворотами и черный кованого железа галстук входил в помещение оптовой фирмы зизбаум и сын», готовое платье на Нижнем бродвее Старик зизбаум обладал глазомером морского орла С слоновьей памятью и умом быстрым и точным как складная линейка он в развалку подошел к дверям похожий на белого медведя с черной шерстью и пожал плату руку Ну и как же поживает там в техасе милейший мистер навара Не рискнул в этом году пуститься в путь рад приветствовать мистера плата самую точку», — сказал плат — «и я бы дал 40 акров неорышаемой земли в округе Пекос, чтобы выяснить, как вы догадались». «Я просто знаю», — усмехнулся Зисбаум, — «точно так же, как знаю, что в этом году в Аль-Пасо выпало двадцать и пять десятых дюймов атмосферных осадков, то есть на 15 дюймов больше нормы, и поэтому Наварро и плат нынешней весной купят одежды на пятнадцать тысяч долларов». а не на десять, как в засушливый год. Но это завтра. А сейчас вас ждет в моем кабинете сигара, аромат который изгонит из вашего рта привкус контрабандного курева, которое вы вывозите из-за и считаете хорошим, потому что оно контрабандное. День клонился к вечеру, торговля кончалась. Покуда Плат докуривал сигару, Зисбаум заглянул в кабинет сына. собираясь уходить тот стоял перед зеркалом и закалывал галстук бриллиантовой булавкой эйби сказал старик сегодня вечером тебе придется поводить по городу мистера Платта. они уже десять лет покупают у нас с мистером наваром мы играли в шахматы каждый раз когда выдавалась свободная минутка прекрасное занятие но мистер плат человек молодой и в нью йорке впервые развлечь его будет нетрудно — Хорошо, — ответил Эйби старательно, завинчивая замочек булавки, — я им займусь. Когда он налюбуется на небоскреб утюг и метрдотеле гостиницы астер да послушает, как граммофон играет под старой яблоней, будет половина 11 то есть самое время для мистера Техаса завернуться в одеяло. В половине двенадцатого я ужинаю с друзьями, но наш гость к этому времени будет уже спать сном младенца. На следующее утро в десять Плат явился в магазин Зисбаума в полной деловой готовности с букетиком гиацинтов в петлице. Зисбаум лично встретил посетителя. Наварры и Плат были хорошими клиентами и неизменно пользовались скидкой, как не прибегающие к кредиту. — Ну, и как вам понравился наш городок? — с простодушной улыбкой манхэттенца спросил Зисбаум. «Жить тут я бы не стал», — ответил Плат. «Мы с вашим сыном кое-где успели вчера побывать. С водой у вас хорошо. Зато у нас в Кактус-Сити освещение получше». «На Бродвее попадаются иногда светлые местечки. Вам не показалось, мистер Плат?» «Темные личности там попадаются гораздо чаще», — ответил Плат. «Пожалуй, больше всего мне понравились тут лошади. Таких, чтобы сразу же на живодерню, я пока не встретил». Зисбаум повел его наверх смотреть образцы. «Попросите сюда мисс Эшер», — велел он приказчику. Вошла мисс Эшер. И вот тут-то плата из фирмы наварры и Плат» озарила дивным светом романтического восторга. Он застыл, как гранитный утес над каньоном, выторщив на нее глаза — Она это заметила и слегка покраснела, что было не в ее привычках. Мисс Эшер была самой элегантной манекенщицей у Зисбаума и сына. Оттенок ее волос принадлежал к так называемым притушенно-белокурым, а ее габариты несколько превосходили совершенством даже идеальную пропорцию 38 на 25 на 42. Она служила... У Зисбаума два года и знала свое дело. Сияние ее глаз обдавало холодом, и если бы ей вздумалось скрестить взгляд с пресловутым Василиском, легендарное чудище спасовало бы первым. Знала она, кстати, и закупщиков. — Так вот, мистер плат сказал Зисбаум, — «Мне бы сперва хотелось показать вам эти платья фасона принцесса светлых тонов. Именно то, что требуется у вас на юге. Пожалуйста, начните с этого, мисс Эшер». Суперманекенщица скрылась в гардеробной и запорхала туда и назад, становясь все восхитительнее в каждом новом туалете. С блистательной невозмутимостью демонстрировала она их ошарашенному закупщику, а тот, недвижный и безгласный, Внимал медоточивым рассуждением Зисбаума о моде и фасонах. На лице манекенщицы застыла профессиональная бесстрастная улыбка, казалось, прикрывавшая что-то похожее на скуку или презрение. Когда показ закончился, Зисбаум с некоторой тревогой приметил нерешительное выражение на лице Платта. Не вздумал ли клиент заглянуть к другим поставщикам? Но Плат просто перебирал в памяти лучшие участки в Кактус-Сити, раздумывая, где построить дом для будущей жены, которая в этот момент снимала в гардеробной вечернее платье, все сплошь из серебристой голубизны и тюля. — Не спешите, мистер плат сказал Зисбаум. — Подумайте до завтра. Такой товар, как наш, за эту цену вам никто не уступит. Боюсь, что вы скучаете в Нью-Йорке, мистер плат Молодой человек ваших лет, без дамского общества. Вам, конечно, тоскливо. Что, если вы пригласите на обед какую-нибудь симпатичную молодую леди? — Вот, скажем, мисс Эшер, очень симпатичная молодая леди, с ней вам будет куда веселей. — Но ведь она меня не знает, — изумился плат Она обо мне слыхом не слыхала. Разве она согласится? — Мы даже не знакомы. — Согласится ли? — переспросил Зисбаум, подняв брови. — Конечно, согласится. Я вас познакомлю. — Конечно, она согласится. Повысив голос, он позвал мисс Эшер. Она вошла невозмутимая и чуть презрительная в белой английской блузке и простой черной юбке. «Мистер плат вас просит доставить ему удовольствие пообедать с ним сегодня вечером», — сказал Зисбаум, выходя из комнаты. «Да, конечно, очень приятно», — глядя в потолок, ответила мисс Эшер. «Западная, двадцатое, девятьсот одиннадцать. К какому часу быть готовой?» «Скажем, в семь». «Отлично, но не приходите раньше времени. Я снимаю комнату с одной учительницей». и она не разрешает, чтобы к нам заходили мужчины. Гостиной у нас нет, вам придется ждать в коридоре, но к семи я буду готова. В половине восьмого Плат и мисс Эшер уже сидели в ресторане на Бродвее. На мисс Эшер было нечто черное, полупрозрачное, простого покроя. Плат не знал, что его спутница лишь выполняет одну из своих служебных обязанностей. С ненавязчивой помощью опытного официанта ему удалось заказать вполне приемлемый обед, в котором не хватало лишь традиционной бродвейской заправки. — Вы не возражаете, если мне принесут что-нибудь выпить? — сверкнув улыбкой, спросила мисс Эшер. — Ну, конечно, — отозвался Плат, — все что угодно. сухой мартини сказала она официанту. Но когда бокал был перед ней, Плат протянул руку и отставил его в сторону. «Что это?» — спросил он. «Коктейль, конечно». «Я думал, вы заказываете себе что-то вроде чая. Это ведь спиртное». «Вам не надо его пить. Как вас зовут?» Близкие друзья, — ледяным тоном отозвалась мисс Эшер, — называют меня элен Послушайте, — элен заговорил, наклоняясь к ней плат, — вот уже который год каждый раз, когда в прерии распускаются весенние цветы, меня одолевают мысли о ком-то, кого я никогда не видал, о ком и не слышал. Это вы. Я сразу понял, когда вас увидел. Завтра я возвращаюсь к себе, и вы поедете со мной. «Поедете, я это знаю, с тех самых пор, как вы впервые на меня взглянули. И не вздумайте артачиться, номер не пройдет. Вот взгляните, какую штучку я только что купил вам». Он щелчком переправил ей через стол кольцо с солитером в два карата. Мисс Эшер отшвырнула его обратно вилкой. «Держитесь-ка в рамках», — сурово сказала она. я стою двести тысяч долларов продолжал плат я выстрою для вас самый роскошный дом в западном техасе вам и за двести миллионов не купить меня мистер закупщик ответила мисс эшер не ожидала я что мне придется вас одергивать сперва вы показались мне непо похожим на остальных но видно все вы одинаковы кто все закупщики «Вы думаете, если девушке приходится обедать с вами, чтобы не потерять работу, это дает вам право говорить ей все, что в голову взбредет?» «Ладно, кончим. Я считала вас не таким, как другие. Теперь вижу, что ошиблась». Плат вдруг грохнул рукой по столу, озаренный какой-то счастливой догадкой. «Вспомнил!» — выкрикнул он, торжествуя. «Участок Николсона в северном районе. Там большая дубовая роща и естественное озеро. Старый дом можно снести, а новый мы построим подальше от дороги». «Утихомирьтесь», — сказала мисс Эшер. «Жаль спускать вас с облаков, но с вашим братом нельзя иначе. В моей обязанности входит сопровождать вас в ресторан и развлекать, чтобы вам не расхотелось покупать у старого Зизи костюмы». Только не надейтесь, что в одном из купленных костюмов вы обнаружите меня. «Вы хотите сказать, — произнес Плат, — что также ходите по ресторанам и с другими клиентами, и все они... Все говорят вам то, что только что говорил я?» «Обхаживают меня все, — ответила мисс Эшер, — но, признаюсь, в одном отношении вы перешибли других». Те только говорят о бриллиантах. А вы вправду свой приволокли. Вы давно работаете, Эллен. О, я вижу, вы запомнили мое имя. Уже восемь лет я сама себя обеспечиваю. Была кассиршей, упаковщицей, потом продавщицей, пока не доросла до манекенщицы Вам не кажется, мистер Техасский житель, что наша беседа станет менее сухой, если размочить ее глотком вина? «Вина вы теперь не будете пить, дорогая. Страшно подумать, что мы... Завтра я зайду за вами в магазин и увезу вас. Перед отъездом подберете на свой вкус какой-нибудь автомобиль. Больше нам нечего здесь покупать». «Ух, да перестаньте! Если бы вы знали, как мне опротивили такие разговоры!» После обеда они прошли по Бродвею пешком... и добрели до небольшого тенистого парка, над которым возвышалась башенка с Дианой. Плат засмотрелся на деревья и невольно свернул к дорожке, которая велась между ними. В глазах мисс Эшер, отражая свет фонарей, засверкали две слезинки. — Это мне уже не нравится, — сказал он. — В чем дело? — Так, пустяки, — ответила мисс Эшер. — В общем, мне... Ну, в общем, я сперва решила, что вы совсем другой, но вы все одинаковы. А теперь, будьте любезны, проводите меня домой. Или, может, позвать полисмена? Платт проводил ее до пансиона. С минуту они постояли в подъезде. Мисс Эшер смотрела на него с таким презрением, что даже его дубовое сердце чуть ёкнуло. Рука плата потянулась к ее талии, но тут девушка влепила ему звонкую пощечину. Плат отпрянул, и выпавшее откуда-то кольцо запрыгало по каменному полу. Он нагнулся и вскоре его нашел. — Убирайтесь вместе с вашим злополучным бриллиантом, мистер-закупщик, — проговорила она. — Это другое. — Обручальное. сказал техасец разжав руку на которой мерцало гладкое золотое колечко глазами эшер сверкнули из полутьмы так вы это имели в виду значит вы кто то открыл дверь ведущую к лестнице доброй ночи сказал плат до завтра взбежав по лестнице мисс эшер Влетела в свою комнату и принялась трясти учительницу. Та вскочила на постели, готовая завопить пожар. «Где?» — крикнула она. «Именно это я и хотела у тебя узнать», — сказала манекенщица. «Ты изучала географию, Эмма. Кому же знать, как не тебе? Где этот городок по названию как Ка... -ка Карак... Каракас-Сити, что ли он называется?» — И ты посмела разбудить меня из-за этого? — возмутилась учительница. — Каракас, разумеется, находится в Венесуэле. — А какой он? — Да в основном вулканы, землетрясения, негры, обезьяны и малярия. — Ну и пусть, — радостно отмахнулась мисс Эшер, — завтра я туда уезжаю.